Итак, возвестил Думинг Тубс Время минус 12 часов Собравшиеся на палубе Воззрились на него настороженно и недоуменно Это означает, что летающая машина сорвется с края Завтра перед рассветом объяснил Думинг. Все посмотрели на леонардо завороженно следящего за полетом чайки. «Господин Щеботанский», — позвал лорд-ветинарий. «Что? Ах, да!» — Леонард часто заморгал. «Да, аппарат будет готов, только с туалетом у меня возникли некоторые проблемы». Профессор современного руносложения порылся в бездонных карманах своего балахона. Где-то должен быть. Специально по такому случаю я захватил пузырек. Честно говоря, в море у меня те же самые проблемы. Я имел в виду проблемы, связанные с разреженным воздухом и низкой силой тяготения, уточнил Леонард, о которых поведал единственный уцелевший моряк с марии Песто. Хотя вроде бы сегодня днем я придумал конструкцию туалета, в котором посредством воздействия разреженного воздуха Достигается эффект, как правило, связанный с силой тяготения. Также будет задействовано легкое отсасывание. Думминг кивнул. Когда дело касалось механики, он соображал довольно быстро, и в его воображении автоматически возникла нужная картинка. Теперь он не отказался бы от воображаемого ластика. э да, усилием воли он, наконец, прогнал жуткое видение». «Итак, вернемся. Ночью от боржи отстанет большая часть судов. Даже при магическом ветре мы не рискуем подходить к краю ближе, чем на тридцать миль. Нас может утянуть течением и сбросить вниз». Услышав эти слова, Ринсвин, стоявший у Леера и с печальным видом смотревший на воду, вдруг оживился. «А до да Крулла отсюда далеко?» — спросил он. «Да Крулла?» «Сотни миль», — ответил Думинг, — «мы стараемся держаться подальше от этих пиратов». «Значит, мы идем прямо в окружность?» Формально возникла тишина, нарушаемая громкими невысказанными мыслями. Каждый срочно пытался придумать причину, по которой было бы глупо рассчитывать на то, что именно он должен был подумать об этом. Но одновременно следовало полагать, что об этом просто обязан был подумать кто-то еще». Окружно-сеть считалась самым грандиозным рукотворным сооружением. Она опоясывала почти треть мира. На Крулле целая цивилизация существовала лишь на том, что попадалось в окружно-сеть. Крульцы питались в основном суси, а их неприязнь к остальному миру выражалась в постоянном расстройстве пищеварения. Сидевший в кресле лорд-ветенарий язвительно усмехнулся. «Именно туда...» Насколько мне известно, окружная сеть протянулась на несколько тысяч миль. Тем не менее, насколько мне опять-таки известно, крульцы уже не превращают захваченных моряков в своих рабов, они просто назначают за их головы разорительные суммы. — Пара шаровых молний, и от этой окружной сети только ниточки останутся, — предложил Чудакулли. — Но для этого потребуется подойти к ней достаточно близко, — сказал лорд-ветинарий. — А значит, нам придется приблизиться к краепаду, и одновременно вы будете разрушать единственное сооружение, препятствующее вашему падению с края. Весьма запутанная проблема, господа. — Тогда ковер-самолет, — пожал плечами Чудакулли, — как раз для него дельца. У нас есть один такой. «Мы слишком близко от края, арканцлер — угрюмо напомнил Думинг. «Волшебное поле тут слишком тонкое, к тому же нельзя не учитывать сильные воздушные потоки». И тут с громким шорохом перевернулась страница чертежного альбома. «А и верно», — сказал Леонард, скорее обращаясь к себе, чем к кому-либо еще. «Прошу прощения», — поднял брови Патриций. Некогда, милорд, я придумал весьма простой способ уничтожения вражеского флота, исключительно как упражнение для ума. Но с пронумерованными деталями и списком инструкций уточнил Патриций. Разумеется, милорд, иначе какое это было бы упражнение. Однако я чувствую уверенность, что с помощью господ-волшебников мы сможем использовать это мое изобретение в несколько иных целях. Он широко улыбнулся. Все посмотрели на нарисованную им картинку. В кипящее море с пылающих кораблей прыгали людские фигурки. — И вот так ты упражняешь свой ум? — спросил декан. — О, да. Это ведь всего-навсего рисунок. Практического воплощения у него никогда не будет. — Но ведь это кто угодно может построить! — воскликнул профессор современного руносложения — Тут указано все, от стоимости клея до расходов на транспортировку. Смею предположить, такой человек может найтись, скромно заметил Леонард. Но я уверен, правительство пресечет его деятельность прежде, чем он успеет зайти слишком далеко. Улыбку, появившуюся на лице лорда Ветенари, не смог бы запечатлеть, Даже такой гениальный художник, как Леонард Чеботанский.